Элеантарс Аномальный наследник. Александриты. Восьмая книга серии. Глава первая. Я скользнул взглядом по календарю, что висел рядом с картой местности. Красный квадратик отмечал воскресенье, 6 августа 2009 года. Затем перевел взгляд на саму карту, которая занимала половину стены в зале оперативного штаба Африканской базы Оболенских. Наша база на карте была помечена булавкой и находилась севернее городка Макуюни. Первый вывод, который пришел мне в голову при взгляде на разноцветные лоскуты территорий, в Африке тот еще сыр-бор с административным делением. Однако при более детальном рассмотрении карты можно было уловить некоторую логику. Вообще управление захваченными африканскими землями отличалось от управления княжеством на территории Российской империи. Тверские африканские земли начинались от портового города Танго, простирались на запад, а позже и на северо-запад, захватывая Макуюни, мто озеро Маньяра и заканчивались базой-форпостом западнее Карату. Большая часть этих земель полностью подконтрольна Аболенским. Маньяра так и вовсе наша сокровищница с Александритами. А вот тот же Танго юридически считается вольным африканским княжеством. Правда, их князь принял вассалитет от великого князя Тверского. Кроме этого, экономически и дипломатически мы худо-бедно контролируем земли вокруг наших территорий. Точнее, контролировали раньше. Сейчас свободных африканских земель под нашим непрямым контролем осталось немного. На юге от африканской Твери появился африканский Новочеркасск, а на севере — африканский Ревель и Выборг. В условиях постоянных военных конфликтов разумно обезопасить собственные территории, позволив союзникам занять соседние. Наши южные соседи, княжество Новочеркасское, должно пробиться к залежам тайги, если они, конечно, находятся там, где мы рассчитываем, исходя из схожести строения Земли и Терраматор. По словам Архона, одно из месторождений на Терраматор находилось близ левой вершины треугольника. Великая гора, большой остров, озеро. Дошедшие до нас названия стера естественно, отличаются от местных. Однако же по нашим Пригидкам, гора Килиманджара, хоть теоретически это не совсем гора, остров Занзибар самый крупный в округе, а озеро с этим любопытно. Там, где, по мнению Архуна, должно располагаться озеро, в этом мире каменистая пустыня. Ближайшее же озеро, озеро Сулунга, находится дальше, чем должно. «Прелюбопытнейшее», — приговаривал по этому поводу Архун. «Будет ли там тайги? А если будет, то где именно? На суше? В воде?» «Хоть этот мир и похож на Тараматор, небольшие различия имеются. Хотя нельзя отрицать, что моя память может шалить и подкидывать неточные данные. Да и наши знания, Тараматор, точными не назовешь. Но лично я в памяти и рассудке Архуна сомневаюсь в последнюю очередь». Выбросив из головы мысли о тайге, я перевел взгляд дальше по карте, с потенциального месторождения на север, туда, где мы столкнулись с проблемами. Африканские земли наших четырех княжеств постоянно пытаются пощипать британские или франко-испанские кланы, а то и вовсе местные царьки которых эти кланы, или даже государства, тайно поддерживают, высылая оружие да деньги на наемников. Но главную опасность для союза наших княжеств представляет Аруша. Не местное княжество с одноименной столицей, а объединенная база британских кланов. Располагается она аккурат в центре треугольника Карату-Аруша. В данном случае имеется в виду местный город. Южная точка озера на трон. Чтобы захватить месторождение Александритов и обезопасить его с севера, великий князь Тверской пробился на запад, за Карату, где и возвел форпост. В итоге, глядя на карту, я вижу такой аппендикс в виде самой западной базы Абалинских. База же Аруша располагается восточнее и севернее нашей западной точки. Вот и выходит, что британцы не могут сейчас толком атаковать наши союзные земли по этому направлению, так как, когда они выходили из Аруши на восток или юг, наш ударный отряд западного форпоста бил им в тыл, А когда британцы из Аруши возвращались на запад, чтобы напасть на наш форпост, уже наши союзники, Выборг и Ревель, нападали на них с другой стороны. Но столь патовая ситуация не могла длиться долго, и британцы получили большое подкрепление. Часть этого подкрепления уже дошла до Аруши, часть еще в пути. Наши союзные войска собраны. Наши диверсанты, по мере возможности, замедляли продвижение второй половины британского подкрепления из Центральной Африки. Эта волна не успеет прийти на помощь врагу вовремя. Пришло время брать орушу А после того, как с базой будет покончено, и одноименное княжество окажется в оцеплении, мы поговорим по душам с местным князьком. «Ваша светлость!» От размышлений меня отвлек крепкий мужчина темно-зеленый китель которого украшали погоны генерал-майора. Это был боярин Александр Иванович Ерохин, начальник Макуюнской базы и, по совместительству, один из членов общего командования. «Слушаю», — отозвался я. «Его светлость, ваш батюшка вышел на связь. До начала операции десять минут». «Понял. Тогда оставляю здесь все на вас. Я поднялся с кресла, но вспомнил еще кое о чем». «А что с княжечем Новочеркасским?» Получил посылку?» «Да, ваша светлость. Недавно пришло подтверждение». «Хорошо». Я улыбнулся. Затем обвел взглядом зал главного Тверского штаба. Зал гудел бы улей Кто-то передавал свежую информацию по рации полевым командирам, кто-то докладывал начальству, один парень в очках напряженно жевал подушечку большого пальца, что-то рассматривая на мониторе. «Бойцы!» Гаркнул я, выпуская волны родовой ауры и привлекая к себе внимание. «Надеюсь на вас. Сегодня мы победим. Захватим базу врага и сделаем это малой кровью. Там, на поле боя, я буду сражаться изо всех сил. Ваше же поле боя здесь. Моя жизнь и жизни других бойцов зависят от вас. Не подведите. Не подведем вашу светлость». Вытянулся по струнке генерал-майор, стоявший ближе других ко мне и впитавший большую часть моей ауры. Штабисты повскакивали с мест. «Благодарю. Возвращайтесь к работе», — улыбнулся я. Я хлопнул по плечу боярина Ерохина и зашагал к выходу из зала. За спиной послышался стук передвигаемых стульев и шелест бумаги. Весь штаб мгновенно вернулся к своим делам, с новыми силами. С верой в братьев по оружию, великого князя и младшего великого княжича. Что ж, не обманем их веру. «Где там мой космодоспех?» Штурм Аруши начался. Великий князь Тверской Андрей Михайлович Аболенский, стоя за спиной аналитика полевого штаба, напряженно барабанил пальцами по лакированному бруску, служившему опорой для крыши громадной палатки. «Жарко, жарко в Африке всегда», всплыла в его голове отвлеченная мысль, которая тут же уступила место привычному хороводу насущных дум. Великий князь Тверской номинально был главнокомандующим союзными силами в этой операции. Штурм шел по трем направлениям. На центральном стоял он вместе с другим тверским гуру, генерал-лейтенантом Дмитрием Дмитриевичем Каринским. На восточном направлении находились объединенные силы Выборга и Ревеля, которыми командует Карл Лихтер, наследный княжич Ревельский. То, что этот человек пожелает поучаствовать при штурме Аруши, не стало неожиданностью для великого князя Тверского. Ведь всем было известно, что Лихтер с супругой, бывшей княжной Выборгской, недавно прибыли в Африку для осмотра войск. Однако же присутствие на восточном направлении еще одного княжича, Выборгского, удивило многих. Никто ни в Тверской Африке, ни в Новочеркасской до последнего не знал, что Максим Антонович Рыекуров тоже прибыл на Черный континент, и тоже решил присоединиться к штурму, приведя свои войска. Более того, он даже запросил из Твери подкрепление в четыре батальона. На западном направлении союзной силы четырех княжеств представляют тверские бойцы, вышедшие из западного форпоста под командованием генерал-лейтенанта Малосильного и ратники княжества Новочеркасского под предводительством Арвина, который считался номинальным командующим на своем направлении. Для этой битвы великий князь Тверской выдернул из дома обоих гуру. Считая его самого, Тверь в Африке сейчас представляют аж три гуру, плюс по одному гуру от каждого из союзников. Да, Новочеркас и Выборг отправили для штурма Руши своих единственных гуру. Теперь понятно, почему Антон оставил дом без защиты, подумалось великому князю Тверскому, когда тот узнал, что один из выборгских княжичей тайно находился в Африке. Ради него отец и отправил сюда своего гуру. Итого шесть гуру в союзной армии. Мощная сила. Но враг вполне может собрать больше. Еще недавно вороши дежурил лишь один гуру. Затем, когда враг начал стягивать силы к базе, разведка донесла трех. Теперь же их там минимум пять. И минимум три на подходе, вместе со второй частью подкрепления. Великий князь Тверской выдохнул и прекратил барабанить по бруску. Не пристало князю показывать свое волнение ратникам. Тот, кто с детства воспитывался в традициях великокняжеской семьи, ни за что бы так не оплошал. Нынешний Андрей Аболенский когда-то был всего лишь камердинером, Пусть у наследного принца, пусть и дворянином по происхождению, но он не был тем, кто рожден вести за собой тысячи бойцов. Предыдущий Андрей Аболенский, который родился в семье великого князя, этого бракованного человека больше нет. «Эх, было бы хорошо самостоятельно захватить Орушу и подарить ее его высочеству», — мелькнуло в голове бывшего камердинера, оказавшегося в теле великого князя. «В квадратах Д2, Г4 g Г6 начались бои силами противника», — очеканил один из аналитиков. «В квадрате Ж4 обнаружено САУ противника. Огонь произведен по квадрату А6. Взрыв накрыт нашими мастерами», — добавил другой. «Отправьте роту Вялого в Ж4» тут же распорядился полковник Боровой, один из командиров тверскими силами на центральном направлении. Великий князь Тверской бросил на офицеров и аналитиков короткий взгляд, после чего вернулся к своим мыслям. Технологии в этом мире развиты довольно слабо во всех отраслях, в том числе и в военной. Однако это не значит, что лишь высокоранговые одаренные господствуют на поле боя. Даже гуру может устать, особенно если его расстреливать артиллерией. Правда, оказавшись среди вражеских танков, гуру превратит их в груду металлолома. Да и мастер с несколькими танками в одиночку справится. Вот и какой смысл, казалось бы, тратить огромные деньги на технику? Особенно в условиях постоянных войн княжеств и кланов, бюджет которых по сравнению с бюджетом крупного государства довольно скромен. И все же смысл есть. И этот смысл — вымотать одаренных. того в армиях всего мира до сих пор много обычных, не владеющих силой бойцов. Правда, в отдельные самостоятельные роты их не выделяют, предоставляя в качестве щитов и ударной силы одаренных эти же танки. Именно такие роты, как правило, начинают крупные сражения. А гуру остается лишь ждать. Либо когда их товарищи окажутся совсем уж в тяжелой ситуации, либо когда на поле боя засветится вражеский гуру. И стоило великому князю Тверскому подумать об этом, как один из аналитиков громко объявил. «В квадрате Д5 замечен гору земли, в квадрате Д3 — гору огня», тут же произнес другой аналитик. «Велите войскам в этих квадратах немедленно отступать», прогремел внутри штабной палатки голос главнокомандующего, великого князя Тверского. Радисты тут же принялись передавать приказ, а старшие офицеры, включая полковника Борового и заместителя главнокомандующего генерал-лейтенанта Ватрухина, повернулись в сторону великого князя, и Дмитрия Каринского, второго гуру. Тот стоял за спиной у Аболенского. «Ваша светлость, учитывая, насколько рано показались вражские гуру, есть основания полагать, что враг уверен, что имеет численное превосходство в бойцах высшего ранга», поспешил высказать свою мысль генерал Ватрухин. «А значит, им будет кем заменить уставших гуру? В отличие от нас», поддержал его полковник Боровой. «Неважно», — ровным тоном ответил великий князь Тверской. «Я отправляюсь в Д3. Дима, ты на Д5. Игорь, как и договаривались, ты за старшего». «Слушаюсь, ваша светлость», — кивнул генерал Ватрухин. Голос его прозвучал сдавленно. Старый вояка не желал отпускать господина на поле боя так рано. Бывший камердинер наследного планетарного принца отлично понимал эти чувства. Он тепло улыбнулся. Правда, все окружающие увидели неусталую улыбку старого слуги отеческую улыбку великого князя. «Наше дело правое, сударе», — проговорил он спокойно. А затем его взгляд стал решителен, и тканевые стены палатки колыхнула волна невидимой силы. Андрей Боленский поднял к своду палатки крепко сжатый кулак, уподобляясь тому, за кем следовал, и продолжает следовать долгие годы. «Здесь, под африканским солнцем, мы сражаемся не за какие-то личные интересы, а за будущее нашего княжества». «Из-за будущей империи я не стану отсиживаться, пока Британия входит в силу. Больше всего от меня польза будет на поле боя. Туда я и отправляюсь, а у вас и здесь работы хватает». По его телу пробежали белоснежные молнии, мгновенно слившиеся в красивый сияющий доспех. А по телам офицеров пробежали мурашки. Пусть зародыш ауры ничто по сравнению с аурой Александритов. Всем в палатке хватило заряда бодрости. А великий князь Тверской рванул на поле боя. С его атрибутом и альтерой тут рукой подать. Жаль, сегодня не довелось облачиться в космодоспех. На бегу думал он. Но ничего, козырную карту стоит придержать. Сегодня в космодоспехах будут другие.